вилял ей ити к ученикам и сейчас они ученики не поверили ей и когда она плакала от радости иные осуждали её иные думали что горе лишило её рассудка потому что она говорила ещё что видела ангелов в гробнице они же прибежав туда во второй раз Нашли гробницу пустой. Вечером пришёл Клеофас, ходивший с товарищем в Имаус. Они прибежали, говоря: "Воистину воскрес Господь". Они спорили у дверей, запертых от страха перед евреями. И вдруг он стал среди них, хотя не скрипнула дверь.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 Виницию казалось, что он видит сон. Но вокруг была затихшая толпа. Копоть ламп в фонарях долетала до его ноздрей. Вдали пылал костёр, а рядом человек, стоявший на камне, с трясущейся головой свидетельствовал, повторяя: "Я видел". Старик продолжал рассказ, иногда он останавливался,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 Не было капеш богов, язычников. Был только один Христос, который наполнил землю, море, небо, мир. В далёких жилищах по номинтанской дороге стали петь петухи, знаменуя полночь. И в эту минуту Хилон потянул Виниция за плащ и прошептал: "Господин, там около старца я вижу Урбана". А рядом какую-то девицу. Вениций вздрогнул, словно пробудившись от сна, и, повернувшись в сторону, указанную грекам, увидел легию. Глава 21. Кровь закипела в молодом патриции при виде девушки. Он забыл о толпе, А старце, о своём изумлении от столь непонятных вещей, какие слышал здесь и видел, только одну её. Наконец, после стольких усилий, после многих дней тревоги, мучений, страданий, он увидел её. Первый раз в жизни он почувствовал, что радость может, как дикий зверь, броситься на грудь, смять её, лишить дыхания.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 Но сомнений не было. Он видел Легию. Их разделяло несколько десятков шагов. Она была священна, и он мог наслаждаться созерцанием её. Капюшон откинулся с её головы, волосы разметались, рот был полуоткрыт, глаза устремлены на апостола, лицо восторжено. Она была одета в плащ из тёмной шерсти, как девушка из народа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 Он чувствовал упоение от одного того, что видит её. Он упивался видом её, как живительной влагой после долгой жажды. Стоя около великана легиейца, она выглядела меньше, чем раньше, почти девочкой. Виниций заметил, что она похудела. Лицо было почти прозрачно. Она казалась одухотворённым цветком. И тем более он жаждал владеть ею, столь непохожей на других женщин, каких он встречал на Востоке и в Риме. Он чувствовал, что готов за неё отдать всех их, а с ними вместе и Рим, и весь мир. Он смотрел бы без конца, забыв обо всём, если бы не Хилон, который снова дёргал его за край плаща, боясь, что Виниций не сдержит своего волнения. и выдать себя чем-нибудь. Крестьяне стали молиться и петь. Потом великий апостол стал крестить у фонтана тех, кого подводили к нему при свитеры в качестве подготовленных к принятию крещения. Веницию казалось, что эта ночь бесконечна. Теперь он хотел идти вслед за Легией и схватить её по дороге или в её жилище.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 И Урса легко можно было узнать по его росту. Пойдём за ними, сказал Хилон. Увидим, куда они войдут. А завтра, вернее сегодня же утром, ты окружишь дом и займёшь все выходы из дома своими людьми и возьмёшь её. Нет, сказал Вениций. Что ты хочешь сделать, господин? Войдём за ней в дом и схватим её тотчас же. Ведь ты взялся за это, Кратон. Да, ответил борец. Я пойду в рабство к тебе, если не сломаю шею буйволу, который сторожит её. Килону убеждал не делать этого и заклинал их всеми богами. Ведь Кратон был взят ради охраны на случай, если их узнают.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 Ни один не ушёл с целыми рёбрами. Я не говорю, что девушку можно схватить сейчас в этой толпе, потому что они могут бросать камни. Но когда они войдут в дом, я схвачу её и отнесу куда прикажете. Виниций рад был слышать это и сказал: Клянусь Геркулесом, так и будет. Завтра мы можем случайно не застать её в доме. Легис Мне кажется, страшно сильным, застанал Хилон. Да ведь мне тебе велят держать его за руки, ответил Кратон. Ждать пришлось довольно долго. Петухи стали петь на рассвете, когда они увидели выходящего из ворот Урса, а с ним легию. Их сопровождало несколько человек. Хилону показалось, что среди них он узнал великого апостола Рядом с которым шёл другой старик, значительно ниже ростом, две старые женщины и мальчик с фонарём в руках. За ними шла толпа человек в 200. Вениций, Хилон и Кратон смешались с этой толпой. "Да, господин", шипнул Хилон. "Твоя девица находится под сильной защитой. С ней идёт он, великий апостол, потому что посмотри, Как склоняется перед ним колени, идущие впереди. Действительно, люди склонялись, пропуская мимо старца, но Виниций не смотрел на них. Не упуская ни на минуту из глаз легии, он думал лишь о похищении. Привыкнув на войне ко всякого рода хитростям, он теперь обдумывал с солдатской точностью весь план похищения. Понимал То шаг, на который он решался, безумно смел, но он хорошо знал, что такие шаги обыкновенно ведут куда-то. Путь был продолжителен, поэтому он возвращался мысленно к той пропасти, которая раскрылась между ним и Легией, разделявшему их учением, которое она исповедовала. Теперь он понял всё, что произошло, и понял также почему произошло. Для этого он был достаточно проницателен. До сих пор он не знал Лиги и видел в ней чудесную девушку, к которой обращены были все его чувства. А теперь он понял, что учение сделало её совсем не похожей на других женщин. И надежда привлек её страстью, богатством, наслаждениями, честна. Он понял наконец то,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 С изумлением спрашивал себя: что это такое? Он не умел ответить себе на этот вопрос. Вспоминалось кладбище, огромная толпа, легия всей душой внимавшая старцу, рассказ о муке, смерти и воскресении бога человека, который искупил мир и обещал блаженство по другую сторону Стикса. Эти мысли Хаотически мешались в его голове. Вывел его из задумчивости Хилон, который стал жаловаться на свою судьбу. Его пригласили, чтобы найти Легию. Он искал её, подвергая жизнь опасности, и нашёл. Чего же ещё хотят от него? Разве он брался похищать её? И кто может требовать этого от калеки, лишённого двух пальцев, человека старого, преданного размышлениям, науке и добродетели?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 Брось этот легийский медведь жёрновом благородного Вениция. Бочка вина или что ещё хуже воды, и разве бедному Хилону достанется обещанная награда? Он, нищий мудрец, привязался к благородному Веницию, как Аристотель к Александру Великому. И если бы по крайней мере благородный трибун отдал ему кошелёк, который при нём засунул себе за пояс, выходя из дома, Было бы чем в случае несчастья заплатить за немедленную помощь или подкупить крестьян. О, почему не хотят послушать советов старика, который диктует благоразумие и опыт? Вениций, услышав это, достал кошелёк и бросил его хилону. Возьми, и молчи. Грех почувствовал, что кошелёк очень тяжёлый, и несколько ободрился.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 На такой степени, что за успех нашего предприятия я был бы был вполне спокоен. Я предпочёл бы нести дохлую овцу, околевшую больше месяца тому назад при дороге, ответил отлёт. Но если ты отдашь мне кошелёк, который бросил тебе достойный трибун, я, пожалуй, донесу тебя до ворот. Ах, чтобы сломался большой палец на твоей ноге, воскликнул грек. Так, ты усвоил поучение почтенного старца, который провозгласил нищитую любовь главными добродетелями? Разве не велел он тебе определённо любить меня и жалеть? Вижу, что никогда не сделаю из тебя даже плохого крестинина, и что легче солнцу проникнуть сквозь стены мамертинской тюрьмы,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 Стали показываться из мрака. Дорога не была теперь совершенно пустой. Торговцы зеленью спешили в город, ведя ослов и мулов, нагружённых овощами. Скрепели телеги, на которых везли мясо и дичь. По обеим сторонам дороги висел лёгкий утренний туман, обещавший хороший день. Люди издали казались в этом тумане духами. Виниций всматривался в стройную фигуру легией.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 вернуться домой за рабами и лектикой и не слушать этого слонового хобота кратона который потому лишь хочет один схватить легию чтобы выжать твою мощну как мешок с творогом ты полочишь от меня удар кулаком межлопатак то равно твоей гибели сказал кратон ты получишь от меня бочонок кифолонского вина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 Если бы не его слишком низкий рост, мог бы быть главком. Так шли они долго, перешли Тибр, и солнце всходило, когда люди, шедшие с легией, разделились. Апостол, старая женщина и мальчик пошли вдоль реки дальше, а низкий старик Урс и легия свернули в узкую улицу и, пройдя шагов 100, вошли в ворота дома. Где было две лавочки, в одной продавали оливки, в другой птиц. Хилон, шечась сзади, остановился как вкопанный и, прижавшись к стене, стал делать знаки, чтобы они вернулись. Они подошли, чтобы окончательно сговориться. "Пойди", сказал Венеций. "И посмотри, не выходит ли этот дом на другую улицу?"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 Вала, мы всеми богами востока и запада умоляю отказаться от своего намерения. Выслушай меня. Он замолчал, увидев, что лицо Виницы побледнело от волнения, а глаза сверкали как у волка. Достаточно было взглянуть на него, чтобы понять, что никакая сила в мире не удержит его теперь. Кретон глубоко вдохнул в свою испалинскую грудь воздуха.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 До же нам дело, господин, спросил остановившийся Кратон. Подождём здесь, может быть, кто-нибудь появится, сказал Венеций. Не нужно, чтобы нас видели во дворе. И он подумал, что Хилон был прав. Если бы в распоряжении Венеция было несколько десятков рабов, можно было бы закрыть ворота и устроить па вяльный обыск в доме, а теперь Необходимо было проникнуть непосредственно в жилище Легий, потому что христиане, которых в доме по всей вероятности живёт много, могут предупредить, что её ищут. Потому же опасно расспрашивать других жильцов. Виниций раздумывал, не пойти ли за рабами. Как вдруг одна из занавесок раздвинулась, и из-за неё показался человек с плоской корзиной в руках. Он направился к фонтану.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 И исчез за занавеской. Кратон и Вениций пошли за ним, думая попасть прямо в жилище легии. Каково же было их удивление, когда они увидели, что занавеска отделяет от двора не квартиру, а длинный тёмный коридор в конце которого виднелся садик, состоящий из нескольких кипарисов и мёртовых кустов, и маленький домик, прилепившийся к задней стене.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 Вероятнее всего, их никто не остановит, а если кто и остановит, то не скажут, что дело идёт о беглой заложнице Цезаря, и в таком случае Виниций назовёт своё имя и потребует помощи. Урс входил в домик, когда шум шагов привлёк его внимание. Он остановился, увидев двух людей, положил корзину на балюстраду и спросил: "Кого вы здесь ищете? Тебя?"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 К двери домика толкнул её и очутился в полутёмной комнате, освещённой пылавшим очагом. И свет очага падал прямо на лицо Лигии. Вторым человеком, находившимся в комнате и сидевшим у огня, был тот старик, который шёл с уорсом и Лигии с кладбища. Видницкий вбежал так быстро, что Лигия не успела узнать его, когда он схватил её и подняв бросился обратно к двери. Старик пытался загородить ему дорогу, но Веници, прижав девушку одной рукой к груди, оттолкнул его другой. Капюшон его откинулся назад, и при виде знакомого, но в эту минуту такого страшного лица, Лиге помертвела от страха, и голос замер в её горле. Хотела звать на помощь и не могла. Напрасно пыталась она схватиться за притолоку, чтобы этим оказать сопротивление. Пальцы её скользнули по камню, и она готова была лишиться сознания, если бы не страшная картина, которая представилась её взору, когда Виници выбежал с ней в садик. Урс держал в руках какого-то человека, совершенно свесившегося назад, с запрокинутой головой и с окровавленными губами. Увидев Легию, он ещё раз ударил человека кулаком по голове, Из быстротой молнии, как разъярённый зверь, бросился на Вениции. Смерть, подумал молодой патриций. Потом он слышал словно сквозь сон крик Лигии: "Не убивай!" Потом почувствовал, как что-то обессилило вдруг его руки, которыми он держал девушку, земля зашаталась под ним и дневной свет угас в его глазах.